Глава 3: Музыкальная система отсчета. Пункт первый. Видимый образ гаммы. Музыка располагает конечным числом основных элементов. Семь диатонических тонов и пять хроматических. И это все. Такое малое количество элементов дает основание думать, что восприятие музыки цифровое, но это не так. Восприятие музыки аналоговое, так же, как и восприятие времени. Музыка передает течение психологического времени. Сегодня в мире музыки доминирует диатоническая гамма. Чтобы объяснить гамму, нам надо будет считать от 1-2 до 1, где 1-2 означает полутон, а 1 означает тон. На клавиатуре рояля две ближайшие клавиши образуют полутон, например, ми-фа. Два полутона образуют тон, например, расстояние от фа до соль – с черной клавишей между ними равно одному тону. Порядок тонов и полутонов в диатонической гамме подчиняется определенной формуле. Мы можем буквально увидеть эту формулу, играя гамму до мажор на рояле. Диатоническая гамма может быть или в мажорном ладу, или в минорном ладу. Для минорного лада формула построения несколько сложнее — На самом деле минорная гамма существует в трех вариантах, но основной принцип тот же самый – определенный порядок тонов и полутонов. Единственное исключение – это гамма гармонического минора, которая включает увеличенную секунду, равную полутора тоннам. Дети называют гамму гармонического минора египетской гаммой за ее особое восточное звучание. Когда мы прилагаем формулу мажорной гаммы к ноте «до», мы получаем гамму на белых клавишах. Но когда эта же формула прилагается к любой другой ноте, то в гамму входят и белые, и черные клавиши. Например, если мы начнем построение мажорной гаммы на ноте «фа», то формула продиктует появление «си бемоля». Построение мажорной гаммы с тоники «ре» приведет к появлению двух диезов «фа диез» и «до диез». То есть у ре-мажора два диеза при ключе.